И Швентнер рассказал все, что ему удалось узнать у блондинки. В-четвертых, ее никто не отвозил домой. Но не исключено, что кто-то поехал к ней. Правда, это мог быть только Ван Ринтелен. Айгрубер спал с блондинкой, она намекнула на это. Хаймар уехал раньше, он должен был позвонить ей в 9 часов утра. Ему не нужно было бы этого делать, если бы он побывал у нее ночью. Да иван Ринделин, собственно, ночью тоже не мог быть у нее, ведь если бы он поехал к ней в три часа, ему не нужно было стоять перед ее дверью в восемь часов. У Надя как будто есть алиби. Он был дома, в постели. Я послал к нему домой одного из помощников, он проверит его алиби и заодно обследует обувь. «Я все равно не верю, что преступник был у нее ночью», — проворчал Ядыбуш. «Нечего ехать к даме ночью» если собираешься убить ее на следующее утро. Это нелогично. Ведь ночью ему было бы легче исчезнуть. Преступник, должно быть, появился у нее рано утром. Я предполагаю, что он уже был там, когда к ней стучался Ван Ринтелен. Поэтому-то она и не открыла. Но! А что у вас еще? Швендер положил перед ним дело Надя. — Очень неприятный субъект. Я вызвал его на 10 часов. Он принял меня за сотрудника отдела борьбы с наркоманами и чуть не наделал штаны от страха. Здесь что-то нечисто. Я предлагаю потом передать его нашим коллегам. Согласно досье, он, правда, ведет себя хорошо с 1954 года. Но в его деле отсутствуют 20 страниц. Вместо них лежит расписка американской контрразведки датированное октябрем 1948 года. «Знаю», — ответил я, Дебуш. «Я еще вчера разговаривал с коллегой, который вел тогда это дело». Над вместе с двумя офицерами американской санитарной службы спекулировал в то время на черном рынке пенициллином. Пенициллин оказался смешанным еще с каким-то порошком, и несколько человек погибло. Американцы затребовали это дело к себе. Нать предстал перед военным судом, но получил всего 6 месяцев. Американская контрразведка взяла его под свою защиту. Мне кажется, он сейчас на нее работает. Ага, так вот от чего этот случай отсутствует в деле. На самое дикое еще впереди. простите ка его анкету. 1941 по 1944 год. Он был начальником по кадрам в Будапештском филиале «Мамага» и уполномоченным дестапо. То, что он вообще сознался в этом... Когда, помните, в октябре 44 -го года советские войска приближались к Будапешту, все руководство предприятиями оборудования были эвакуированы в Баварию. Ну, поэтому он, вероятно, и оказался связанным с американской контрразведкой. Должно быть, и его прижали. Ведь они ничего не имели против гестаповцев, в особенности против тех, кто работал на Востоке. Возможно, его имя красовалось в списке военных преступников, и его, собственно, должны были выдать венгерским властям. Но это еще не все, шеф. Вы знаете, у кого большая часть акций Табарена? У Ван Ринтелена. Ядыбуш просмотрел досье Надя и отодвинул его от себя. Дело начинает запутываться. Насколько нам сейчас известно, между лицами, связанными каким-то образом с этим убийством, существовали трения, и они вылились наружу этой ночью. Но если же у них всех оказалось алиби, нам нужно будет искать неизвестного и мотива. С кем еще Кавальтини находилась в интимных отношениях? Дама весьма почтенная и наверняка имела большой талант, но ведь незнакомого, в конце концов, не встречают в одном шелковом халате. Хаймер должен был вернуться к 11 Точно к этому времени я обязательно подъеду в издательство. А что с Айгрубером? Он тоже был в баре. Я хотел его допросить после Надя, но не успел, он уже ушел. Швеннер позвал секретаршу и попросил ее узнать, где сейчас находится Айгрубер. Через некоторое время она вернулась с ответом, что Айгрубер вместе с министром уехал утром в Грюнвальд, на юг от Мюнхена, где Штраус собирался выступить перед представителями баварской организации ХДС. В комитете их возвращения ожидают к полудню. Швеннер еще раньше попросил принести ему завтраки в столовой, и теперь помешивая в чашке с кофе, о чем-то задумался. «Шеф, — наконец сказал он, — вы сказали вчера, что нам нужно проверить, не уехал ли кто внезапно. Ну и что? А Хаймер?» Ядыбуш покачал головой. «У него есть причина. Он берет интервью у министра иностранных дел или у государственного секретаря. Этот разговор был назначен еще неделю назад. Но это мог быть и баварский представитель. Речь идет о важном деле. Вы хорошо знаете, что Хаймер пропагандирует как основу для переговоров план Рапацкого. Зона, свободная от атомного оружия, в средней части Европы и так далее. И перед выборами он еще раз хочет убедиться в их отрицательном отношении к этому плану, чтобы получить в руки больше возможности разбить их аргументы. — Большая политика, милый. Тут уже он никого не подпустит. — Понятно. Да и подозревать его в убийстве тоже вряд ли можно. Если бы он имел желание убивать всех женщин, с которыми спит... Швенднер сидел с коротышкой Штиглимаером у секретарши и составлял протокол, как вдруг раздался телефонный звонок. Сняла трубку Пфайфер, Комиссара? «А по какому вопросу? Насчет госпожи Кавальтини? А я сейчас переключу телефон!» Швендер тотчас же помчался в соседнюю комнату и схватил трубку параллельного включенного телефона. Послышался глухой голос. «Я разговариваю с комиссаром, который ведет дело Кавальтини?» «А что за дело?» — спросил я Дебуш. «С кем я говорю? Откуда вы звоните?» Но голос только и сказал. Каймар был вчера рано утром в квартире из Ковальтини. после этого трубку повесить я в сердцах бросил трубку на рычаг черт побери уже начинается швеннер попытался успокоить его всего лишь анонимный телефонный звонок как мне показалось говорила женщина прикрыв трубку рукой или платком может одна из его любовниц хочет отомстить ему вот как — Откуда же она знает, что существует дело о Кавальтини? Ведь не из газеты же! Чуть ли не выкрикнул я, да со злостью. — А еще хотите быть комиссаром? Швенднер стукнул себя по голове.